Глава 5. КША. Штат Виргиния. Ричмонд. Ноябрь 1861 года. Храним боги тех людей, которые умеют видеть выгоду в сделанных им предложениях. Это я про госсекретаря Роберта Тумса. Мы... То есть я, Боригар и Пикинс встретились с ним как раз через два дня после того самого приема, на котором тот получил от губернатора Южной Каролины докладную записку в купе с приказом президента разобраться в этом деле. И встреча оказалась вполне плодотворной, устраивающей обе стороны. Оказалось, что эмиссары госсекретаря уже находились во всех значимых европейских странах, но дела у них шли так себе. Их слушали, порой даже благожелательно кивали, но никаких обещаний не давалось. Почему? Так и выгодных предложений, конкретных и направленных на ближнюю перспективу, эмиссары конфедерации не выдвигали, что было большой с их стороны ошибкой. А тут подоспели наши предложения использовать ситуацию в Мексике как козырную карту. Очень своевременные предложения, учитывая, что на Кубе уже сконцентрировалось несколько тысяч испанских войск, что должны были активизироваться до Нового года». Причины, по которым Тумпс не увидел столь шикарную возможность. Скорее всего, недостаточная доля цинизма, столь необходимого для успешных политиков. Но имеющегося здравого смысла хватило для того, чтобы не отталкивать приплывшую прямо в руки возможность предложить трем державам нечто действительно для них важное — свободу рук при вторжении в Мексику. Да и планы по отсечению Мексики от США путем хорошо подготовленного рейда в Калифорнию госсекретарю пришлись по душе. Очень даже пришлись. Калифорния. Местность особенная, примечательная во многих отношениях. Стратегически, потому как позволяла отсечь США от Мексики наглухо. Да, наглухо, потому как Аризона по сути своей была под контрольной конфедерации, хоть и не являлась штатом. Малозаселенная территория, по большей части представляющая в это время интерес лишь для техасских авантюристов и в некоторой степени индейцев Экономический интерес О, это отдельная песня, потому как в середине XIX века Калифорния прочно ассоциировалась с добычей золота в промышленных масштабах Достаточно упомянуть лишь один факт Дважды в месяц из Сан-Франциско в Нью-Йорк под конвоем отправлялся золотой пароход, везущий три тонны золота. А ведь и помимо золота этот штат был привлекателен как климатически, так и своим побережьем. Порты, рыбная ловля, сельское хозяйство и неплохо развитая промышленность. Хороший штат, вкусный. И помимо всего прочего, в нем имелись те люди, которые сочувствовали идеям конфедерации. Жаль только, что их было меньшинство. Но они имелись, что было нельзя не учитывать. Стоило ли удивляться, что по итогам разговора с госсекретарем Тумпсом, эмиссаром в Англию, Францию и особенно в Испанию были срочно направлены новые инструкции? В них прямо говорилось, что надо предложить двум королевам и одному императору, и что за это просить взамен». Просить немного, самую малость, чтобы ни в коем случае не отпугнуть. Мы предлагали блокаду Мексики с севера и возможность пользоваться портами конфедерации. Взамен дипломатическое признание КША и возможность закупать по весьма выгодным для этих трех стран ценам их устаревшие корабли и паровые машины для тех кораблей, что строились на наших собственных верфях. Это было предложение от Коева «сложно отказаться». А Лерой Уокер, как он сам мне и говорил, скоро был вынужден оставить свой пост в кабинете Дэвиса, уступив его Джуди Бенджамину. Вот только до сего печального момента успел подписать несколько очень выгодных, как для меня, как и для Армии Конфедерации, договоров о поставках стрелкового оружия и пулеметов. Хороших таких поставках, рассчитанных на несколько лет вперед. А помимо этого протолкнул нехилые такие льготы для моего оружейного производства, от которых теперь правительству очень сложно будет отказаться, не выставив себя на общее всенародное посмешище. Так что своеобразное место лично президенту и особенно новому военному министру у Уокера удалось. К слову, насчет оружейных моих дел. Прикативший в Ричмонд за ему долей известности, Спенсер попал в мои загребущие руки на предмет того, что стоять на месте вредно и надо бы двигаться вперед. Против самого этого тезиса оружейник возражать даже не намеревался, но поинтересовался, что именно я имею в виду. Ответ был дан незамедлительно. Дескать, винтовки — это очень хорошо, но не ими едиными. И в качестве образца для подражания под нос здешнему гению был сунут пистолет-вулканик. Не просто так, понятное дело, а с определенными пояснениями. Требовалось уменьшить габариты онного, а еще приспособить пистолет под стандартный револьверный патрон взамен нынешнего неунитарного безобразия. Да и относительно винтовки, им разработанной подоспела новая порция замечаний Которые следовало учесть на будущее Главной проблемой являлось расположение магазина в прикладе Что было не самым лучшим решением На сей раз примером выступала винтовка, созданная оружейником по фамилии Генри Ага, тот самый Винчестер, еще не успевший стать знаменитым И главное усовершенствование, отсутствующее там, но жизненно необходимое Отъемный магазин Как его сделать? Ну, тут я мог подсказать, но лишь в общих чертах. Воплощать общие идеи в жизнь предстояло Спенсеру. Впрочем, задачи, поставленные перед ним, вызвали у оружейника слабый такой интерес. Что это значило? Уйдет в работу и вернется из творческого запоя не в самом скором времени. Так что процессы были запущены. Тут оставалось только ждать, ибо повлиять на работу эмиссаров Тумпса я не мог. Что до оружейного производства, то тут уже было сделано все лично от меня зависящее. Рутинная же работа — это к управляющим. Творческие озарения, Спенсер уже имя озадачен. Его лучше не колыхать. Дикая стая наращивала численность, бойцы были заняты тренировками или иными важными делами. Ну а пополнение... Помимо прочего, посланный на индейскую территорию капитан Грегори Сильвертон телеграфировал, что вербовка бойцов идет вполне успешно, и до желаемых полутора, а то и двух сотен не так много осталось. «Значило ли выше сказано, что мне можно было расслабиться? Вовсе нет. Во-первых, борьба с членами подземки и прочими агентами влияния США никуда не испарилась, занимая немалую часть свободного времени». Хотя из отловленного резидента по фамилии Мюррей мы выжили все, что он знал и о чем догадывался. Он был пуст и теперь годился исключительно в качестве главного свидетеля на предстоящем в скором времени суде над коварными шпионами Янки. Это во-первых, но было и во-вторых. Из Луизианы еще вчера прибыл некий Стэнли Огалахан, и вот с ним нам было о чем поговорить. Нам это, мне и Джонни, потому как ни Вилли Степплтону, ни Филу МакГрегору знать о случившемся некоторое время тому назад в Нью-Йорке никак не следовало. Впрочем, Фил в Ричмонде, если и появлялся, то очень эпизодически. Он как-то незаметно стал больше завязан на оружейное производство. Не то чтобы управлял, скорее наблюдал и случись, что должен был среагировать, уведомив лично меня». Пока, к счастью, ничего серьезного не происходило, лишь мелкие неурядицы. Какие? Воровство мелкого пошиба, жуликоватые поставщики некоторых видов сырья, проволочки на железной дороге и все в этом роде. Ну и организация охраны производства также была на его совести. Мне нафиг не требовалось, чтобы посторонний народ мог шастать по цехам и совать любопытный нос в детали технологического процесса. Процессов. Они на минуточку как бы секретные, на вынос не предназначенные. Разумеется, приглашать Огалахана в дом я не собирался. И ни к чему было показывать тот факт, что нас с ним связывает что-то весьма серьезное. Зато его появление в темное время суток в том самом доме на окраине, где располагалась база тайной полиции Конфедерации, это самое оно. Место уже успело приобрести мрачноватую известность, поэтому особенно сильно присматриваться к нему, да еще ближе к ночи. Пары и тройки диких в гражданской одежде, но с носимыми на показ револьверами и пистолетами, отбивали у любопытствующих желание назойливо его проявлять. И уж тем более приставать с расспросами к тем, кто входит или выходит из здания. О на охранники на входе встретили максимально уважительно, а как иначе? Мы описали его внешность, а в списках тех, кто должен был появиться, он наличествовал с пометками «гость» и возможный агент. Хотя от участи быть разоруженным это Огалахана не спасло. Правило тут такое, что с оружием входят лишь свои, а все остальные, даже самые-пресамые, -самые, только по моему или Джонни разрешению могли оставить оружие при себе, а не в специальном шкафу. Разумные меры безопасности, куда ж без них. Я-то хорошо помнил, что такое политические убийства и как с ними бороться, чтобы потом не получить отравление свинцом, частенько оказывающимся фатальным. Стук в дверь. И как только Джонни проворчал нечто способное сойти за разрешение войти, на пороге появляется наш старый знакомец. Ну а сопровождающий его Дикий, удостоверившись, что все в порядке, выскользает куда-то по своим делам. Проводил гостя, и на этом лично его задача окончена. Что до охраны, то рядом с моим основным здешним кабинетом как минимум двое головорезов. В коридоре сидят или стоят — это уже не суть. «Ну привет, Стэнли!» Ухмыляется Джон, глядя на того, с кем был хоть немного, но знаком с давних пор, и кто знал его истинную сущность. Приоделся. Цепочка от часов и перстни золотые. Одежда явно у лучших портных нового Орлеана пошита. Деньги пошли тебе на пользу, если только не считать, что несколько лишних фунтов прибавил. Это от безделья, Джон. С легким оттенком грусти отозвался бывший ганфайтер и наемник. Зато ты все такой же. В столице, в богатом доме, стрелки снаружи и внутри. «Я газеты-то читаю, понимаю, на кого ты работаешь. Дикая стая и лично полковник Станич». «Взгляд в мою сторону и нечто похожее на поклон». «Неловкий, но сам факт важен куда более, чем неумение должным образом это отобразить». «Вы послали мне телеграмму с приказом явиться сюда, полковник. Я здесь». «С приказом. Вот ведь завернул ганфайтер хренов. Похоже, он просто старается произвести на меня хорошее впечатление». «Понимаю, но это немного забавляет». «Не стой столбом придорожным возле двери, Огалахан. Проходи, присаживайся, или стой, это как тебе удобно. Сигары, виски, вино. Сам себя обслужишь, если что. И как следует вспомни текст телеграммы. Я предложил тебе сюда приехать, если у тебя будет желание не сидеть и скучать, ведя жизнь по твоим меркам пресную, а вновь рискнуть». «На сей раз не для денег. Их у тебя столько, что за всю жизнь не потратишь. Если только золото горстями шлюхом, не швырять и стаканами на покерные ставки не спускать». Бывший ганфайтер малость помялся, но потом все же решил не изображать из себя живую статую. С некоторой опаской усился в кресло и молча стал ждать, что такое ему скажут, что именно предложат. А предложения у меня действительно имелись». Немногим ранее я обсудил их с Джонни, вызвав у друга тяжелую степень офигения и вместе с тем полное одобрение рисковых, но реальных планов. И вот теперь эти самые планы предстояло озвучить тому человеку, которого я бы хотел использовать для их реализации. И не забыл еще последнее свое посещение Нью-Йорка, Стэнли. Подготовка, потом само посещение банка, отход с добычей. Помню, мистер Станич. «Это хорошо, что с памятью у тебя нормально. Значит, два раза одно и то же объяснять не придется. Вот в чем я предлагаю тебе поучаствовать и даже в какой-то мере поруководить. Не из-за денег, просто ради риска и острых ощущений, которых в Новом Орлеане ты не получаешь, но по которым соскучился. Начнем с того, что ты должен будешь вернуться в Нью-Йорк. Но ведь меня там могут искать». Могут искать Огалахана на ирландца-наемника, близкого к преступному миру. Но никак не добропорядочного и богатого подданного Британии с безупречными документами и туго набитым кошельком. Да и приедет он, то есть мы с Кубы по делам, связанным с закупками интересующих его товаров. Я не понимаю в этих закупках ничего. А тебе и не надо ничего покупать. Цель совсем другая. Слушай внимательно, Стэнли». И тут у бедного, точнее, с некоторых пор совсем-совсем не бедного, ирландца глаза на лоб полезли от искреннего и глубочайшего удивления, ведь я предложил ему ни много ни мало а осуществить то же самое, что мы уже провернули в Нью-Йорке, но в куда более впечатляющих масштабах, то есть ограбить не один банк, а сразу несколько». Не один за другим, а в один день. Ни одному, само собой разумеется, а использовав для этого подходящих людей. Часть из них должна будет отправиться отсюда через Кубу или Канаду. Другую, более многочисленную, предстоит нанять на месте, используя услуги уже работающих на меня вербовщиков. У них, по последним сведениям, скопилось немало желающих рискнуть жизнями за хорошие деньги». Вот из их числа и нужно будет выбрать наиболее подходящих. Классическое, по сути своей, разделение. Уже проверенные и обученные люди во главе групп и местный материал на подхвате. Тут ведь не 20 век, а наше ограбление банка так и осталось единственным, которое было не столько даже дерзким, сколько крайне подготовленным и совершенным с применением всех возможностей этого времени». Последователей, как ни странно, так и не нашлось. Увы и ах, местный криминальный элемент явно не был готов к планированию своих действий и прочим разумным свершениям, предпочитая ломиться навстречу паровоза с револьверами на перевес. Зачем мне нужно было вновь потянуть банки за их золотое вымя? О нет, то дело уже не только и не столько в деньгах. Появились совершенно иные мотивы. Какое самое больное место у финансовых воротил? правильно кошелек как только в него ткнешь сразу раздадутся громкие вопли банки же что логично им и мы принадлежат являясь основой их власти и способности влиять на происходящее как внутри сша так и вовне правда вовне пока слабо так получается но все же Вот отсюда и появилась задумка вывести из состояния душевного равновесия истинных властителей США, которые стоят за спиной Линкольна и прочих как бы правителей самой демократической в мире страны. Пусть даже нанесенный им финансовый урон не будет критичным, но все равно болезненным быть не перестанет. Да и доверие партнеров к ограбленным банкам может немного, но пошатнуться, что также войдет в плюс». Ну и про чисто материальную выгоду забывать также не стоило. При удаче даже за вычетом полагающейся исполнителем части в мой карман прольется золотой дождь. Сами по себе деньги мне не нужны, но ведь их вполне можно потратить как на еще более значимое развитие производства, причем заняться не только оружием, но и иными направлениями. Какими? Есть определенные идеи, но не хочется строить совсем уж конкретные планы, прежде чем в руках окажутся средства для их воплощения в жизнь. Однако банки были лишь одной из двух частей того, что нужно было сделать в США, поэтому Галахан получил новую порцию указаний. Банки банками, но не ими едиными заниматься надо. Есть в США один интересный человек, которого зовут Джеред Смит. Слышали про такого? Вроде сенатор или там кто-то вроде... «Газеты чаще читать надо», — хмыкнул я. «Это троекратный кандидат в президенты и просто очень вредный лично для меня человек. Он проблема. А что делают с проблемами?» Ирландец промолчал, зато высказался Джонни, заявивший. «Проблему убирают. Нет человека, нет и проблем, которые он создает. Ты же ганфайтер, они бывшими не бывают. И банки... «И этот Джерид, я тебе не сказочная фея, Джонни!» «Так не ты же лично будешь ему голову простреливать!» жизнерадостно заржал мой друг. «Найдешь тех, кто сделает это. У тебя должна оставаться знакомство среди нам подобных. Людей, которые за большие деньги могут и готовы убить хоть судью, хоть святошу, хоть банкира». «Джон говорит верно, но забыл кое о чем упомянуть. Как я понимаю, ганфайтеры в большинстве своем люди вне политики, готовые работать на тех, кто больше платит и не обманывает, так? Ну, в общем, наверное, они должны работать на меня». «Припечатал я. Если точнее, то на того, кто является от имени нанимателя, передает оговоренные заранее слова и платит». «Разумеется, они не должны знать, на кого именно работают, это совсем лишнее. По крайней мере, поначалу. Потом видно будет. Ты понимаешь меня, Стэнли?» Огалахан хоть и кивнул в знак согласия, но видно было, что суть от него по большей части ускользает. Ну да не критично. Встретиться со своими старыми знакомыми он сможет равно, как и передать тем очень выгодное предложение. Сначала им, а те другим. Цепочка, однако». Огалахан в нее лишь начальный импульс должен задать, только и всего. Зачем мне все это? сеть на вражеской территории, состоящей не из абы кого, а из людей, умеющих как убивать, так и подмечать нужные детали. Ганфайтеры. Они никогда не были идиотами, несмотря на то, что многие о них именно так думали». Эти охотники за головами выслеживали свою добычу, которая порой очень умело скрывалась. Распросы, подкуп нужных людей у меня слушать и отбирать нужное из потока информации. Нет, эта публика была мне необходима. А раз так, то я ее получу. Один у Галлахан — это как ни крути мало, но что тут можно поделать? Не было у меня больше знакомых ганфайтеров, разве что Джонни, но он нужен мне здесь, а не там. Да и его связи во многом перекликаются с теми, которые есть у Стэнли. Поэтому железной рукой усмиряем желание получить побольше всего и побыстрее. И начинаем подробно инструктировать Стэнли о Галлахана. «Увы, но большую часть этих инструкций постороннему человеку не доверишь». Круг посвященных должен быть минимален. Интересы ведущих европейских держав – штука очень своеобразная и переменчивая. Но если уж двое или более из числа основных игроков концентрируются на чем-то одном – Можете быть уверены, у объекта их внимания появляются серьезные проблемы. Это я сейчас о Мексике. Президент который и большой друг США Бенито Хуарес ухитрился наступить на мозоли аж трем значимым европейским странам. И ведь думал, что из-за удаленности от собственной Европы это сойдет ему с рук. Не получилось. Англия, Франция, не говоря уже об Испании, даже не думали прощать откровенно наглое нежелание платить по счетам. Решение об интервенции в Мексику было давно принято, кандидатура будущего монарха согласована, лишь Англия с Францией все еще грызлись о численности экспедиционных корпусов и финансирования онных. Бриты, как и всегда, желали послать минимальное количество солдат, переложив основные тяготы войны на союзников, и Наполеон III постепенно прогибался под их требования. Благодатнейшая почва для нового игрока в лице конфедерации, который, к тому же, садится за карточный стол с очень интересными и выгодными предложениями. Неудивительно, что эмиссарам госсекретаря Томпса удалось таки выторговать вполне приемлемые для конфедерации условия. Более того, КША в самое ближайшее время должны были получить признание на международной арене Де Юре. Де-факто же троица заинтересованных во вторжении в Мексику держав нас уже признала. Осталось лишь самую малость подождать. Суть соглашения была в том, что не позднее месяца со дня вторжения в Мексику войска конфедерации должны были предпринять активные действия, цель которых — та самая сухопутная блокада Мексики со стороны севера. Пресечение, пусть и неполное, ибо морской путь перекрыть было конфедерации не по силам в любом случае при нынешних раскладах — Связи Хуареса с поддерживающим его правительством Авраама Линкольна щедрым как на советы, так и на более весомые и полезные знаки внимания. Какие? Оружие, деньги, советники. Опять же, отмечу, понятно было, что кое-что пойдет морским путем, но тут уж не проблемы конфедерации. Хотя даже тут были определенные намеки на предмет того, что у КША плохо с флотом. А вот было бы хорошо... «Тогда можно и поговорить». И разговоры начались. Как ни крути, а несколько устаревших кораблей, не просто паровых, но и на винтовом ходу они с грибными колесами, в Европе хватало. Правда, купить их можно было лишь с благословения военных ведомств той или иной страны, Ну, так и переговоры велись с частными лицами, а на высоком уровне. Так что в относительно скорой перспективе стоило ожидать продажи конфедерации немалого количества военных кораблей. Скупиться тут никоим образом не стоило. Хорошо, очень хорошо, что военно-морской министр Стивен Мэллори осознавался и факт. Осознавая же, сразу стал давить на министра финансов и лично на президента, требуя денег, денег и еще раз их же на закупку кораблей. Получил ли он их? Часть, зато большую, а не меньшую. Теперь даже до Дэвиса дошло, что без нормального, то есть многочисленного и качественного флота конфедерации не выжить. Однако за все нужно платить. В том числе и за успехи на дипломатическом поприще. Калифорния. Это слово сейчас стало для президента и его кабинета слабой такой головной болью. Туда необходимо было отправлять войска согласно договоренностям, но вот сколько отправлять? Кого отправлять? Имелись желающие туда отправиться. Присутствовали те, кто не хотел рисковать в этом дальнем и малопредсказуемом рейде, и несколько влиятельных персон пытались защитить свои интересы, проталкивая или же, напротив, прикрывая своих ставленников. Почуяв возможность в очередной раз проявить себя, напомнить о мощи своей армии, рвался в солнечные калифорнийские края Боригар. В идеале сам, но как минимум, проталкивал одного из своих протеже, но это не сильно устраивало президента Дэвиса. Он не хотел как ослаблять находящуюся во Виргинии потомокскую армию, так и давать свободу действий самому, пожалуй, непредсказуемому из своих генералов. Дэвиса куда больше устроил бы кто-то из генералов второго ряда. К тому же он искренне считал, что Калифорния — это второстепенный театр военных действий, и вообще рейд проводится только в исполнении заключенного договора. Приверженность желанию выиграть войну, действуя от обороны, все так же владела его президентским разумом. Мои же собственные интересы были в том, чтобы принять самое непосредственное участие в запланированном наступлении на Калифорнию. Это программа-минимум. Как максимум, хотелось, чтобы отправленные туда части были из числа тех, на которые действительно можно положиться. Ну и чтобы численность их была реальной для выполнения задачи, а не для демонстрации намерений. С Дэвиса ведь станется. И сталось». Несмотря на то, что удалось заручиться поддержкой в этом вопросе госсекретаря Тумпса, поддерживающего включение в состав специального корпуса отрядов, причисленных к потомокской армии, но являющихся на деле добровольческими и на особом положении в плане подчинения командованию. Тут, само собой, имелись в виду первым делом «Моя дикая стая» и «Хэмптоновский легион». За это, конечно, ему отдельное спасибо, но дальнейшее меня откровенно обескуражило. Президент, как будто так оно и надо, изволил выделить от щедрот часть потомокской армии. Но вот что это была за часть? Бригада Нейтана Эванса, того самого, с которым у меня хоть и установились вполне приличные отношения, но вот численность этой самой бригады навевала на грустные мысли. «Два полка пехоты и три роты кавалерии, вот те силы, которые ему подчинялись». Они, да мы с Хэмптоном, это все, что долбанный Дэвис соизволил выделить на предмет рейда на Калифорнию. Плюс нам милостиво позволили пройти через индейскую территорию и добрать добровольцев там. Только там, а не в той же Джорджии или там Техасе, что было бы куда более логично и эффективно. Барри Гарсом у собой, разумеется, пытался что-то сделать, усилить столь скромный контингент, но, увы и ах... Ему вежливо, но жестко порекомендовали не встревать и не подвергать сомнению приказ главного военачальника конфедерации и президента по совместительству. Единственное, что ему удалось, добиться пополнения полков и рот бригады Эванса до полного штатного состава, такого, который другим частям пока и не снился. Полный состав полка, 10 рот, по сотне человек в каждой. И лично я был ему за это благодарен, поскольку понимал, что даже это было в его положении не самым простым делом. А вот отношения с Дэвисом и Баригара напрочь испортились. Бул ран лишь надломил их, но подготовка рейда в Калифорнию окончательно разрушила то, что еще можно было восстановить. По сути, президент изволил откровенно наплевать на настоятельные советы одного из лучших военачальников страны. Так считал не только Бригар и его приближенные. К такому же мнению начали склоняться и другие офицеры. И это был сигнал, первый для Дэвиса, но нехороший. Вот только он в упор не желал его воспринимать, опираясь на более консервативную часть офицерства, относящуюся к Бригару и к его замыслам, как к излишне авантюрным и не совсем подобающим причины. Ведь Джефферсон Дэвис был и оставался патриотом конфедерации, искренне желая ей самого лучшего. Однако не все было так просто, как хотелось или же могло показаться. Возможно, только возможно, что президент чувствовал в баригаре угрозу собственной власти и пытался таким образом его приструнить. Возможно, и это было более вероятным, считал, будто выделенных сил хватит для выполнения поставленной задачи. Не исключено, и я склонялся к этой версии, что Дэвис хотел реализовать вариант беспокоящего рейда, но никак неполноценного вторжения в «Золотой штат» полноценное вторжение на территорию где по сути власти большая часть народной поддержки была у сторонников линкольна окончательно обрушило бы президентские планы о мирном договоре между сша и конфедерацией да да именно так ведь дэвис все еще носился с этой своей идеей войны от обороны и скорейшим заключением мира на условиях нынешних границ печальное заблуждение вроде бы не глупого человека ну а я «Что тут можно сказать? Я делал то, что необходимо было делать. Тот же факт, что параллельно готовился к осуществлению собственных планов, так куда ж без этого». Всем маломальски интересующимся военными делами было очевидно, что де-факто именно полковник Станич будет руководить рейдом в Калифорнию, а вовсе не Эванс, недавно получивший звание бригадного генерала. Нейтон, он не был лидером по своей природе, зато с ролью исполнителя приказов, умеющего проявлять инициативу в нужный момент, справлялся неплохо. Булран это четко показал. Хэмптон, тот был человеком амбициозным, но, скрепя зубами, признавал, что просто не справится с полноценным личным командованием чем-то большим, чем его легион. К тому же и при командовании им он большей частью опирался на советы своих ротных капитанов. Ну, не всем же быть Ли, баригарами и Джексонами, право слова. «Признаться, я тоже не был великим полководцем». Совсем не был. Зато у меня имелась шпаргалка в виде знания о тактических ходах из будущего, а они многого стоили в это время. На сломе старой эпохи и при робких ростках новой, ориентирующейся на многозарядные винтовки, нарезную артиллерию и рассыпной строй пехоты. Так что козыри имелись, и я вовсе не собирался стесняться их использовать. Использовать по полной, чтобы чертям в аду тошно стало и у ангелов на небесах крылья опалились. Означало ли мое участие в рейде то, что остальные нити выпускались из рук? Вовсе нет, просто временно они передавались тем, кому можно было доверять, или же быть уверенным в том, что они не предадут. Присмотр за оружейным производством и за делами коммерческими ложился на Рамона, доверенно проверенного управляющего делами семейства Станич, и на Фила МакГрегора, как личность публичную, пользующуюся определенной известностью». Да и влияние его семьи в Джорджии еще никто не отменял. Борьба с подземкой, а также иными аболиционистами и просто шпионами северян — это Джонни. Должная степень жестокости, отсутствие моральных терзаний у бывшего гонфайтера и околокриминального наемника очень способствовали его эффективности. Полное же доверие позволило мне дать ему еще одно важное поручение — присмотреть за сестрами, особенно за Мари, у которой Шила в одном месте ну, никак не давала той покоя. Что же до не друзей, но союзников, а именно генерала Боригара и губернатора Пикинса, то тут играли роль общие наши интересы. Первый уже приведя во высокий уровень боеготовности потомокскую армию, только и ждал возможности использовать ее так, как следовало из сложившихся в этой войне раскладов. То есть в активных наступательных операциях. Пока ему не давали этого делать, но Боригар, давя в себе естественные душевные порывы, учился ждать ждать подходящего момента, а заодно намеревался перетягивать на свою сторону ту часть офицерства, которая, чем дальше, тем больше была недовольна пассивным поведением командования. Пикинс, ну, этот умудренный годами дипломатических интриг лиса в мутной воде козни и заговоров, чувствует себя великолепно. Хоть и возвращается в свой родной штат, но и оттуда вполне способен через доверенных людей отслеживать ситуацию и предпринимать нужные действия в случае нужды, да и связь с баригаром никто не отменял, как ни крути. В общем, ничего непоправимого произойти не должно, а мое участие и, по сути, руководство рейдом может принести много пользы, как материальный, так и не слишком, но от этого не менее важный. С чего вдруг... Да просто успех в Калифорнии будет показательным пинком по яйцам и одновременно плевком в лицо как Линкольну, так и тем, кто стоит за его спиной. И на это унижение они просто не смогут не среагировать. Ведь обострение ситуации с их стороны — то самое, что требуется в сложившейся ситуации. Измотать ослабленного после разгрома прибыл ране противника, а затем перейти в наступление — то, что доктор прописал. И пусть только Джефферсон Дэвис попробует ставить палки в колеса наступательному порыву. Армия такого точно не поймет. И нужно для этого ярко и наглядно показать, кто в Калифорнии хозяин.